Глава пятое Тайная служба. А пока остальные ловили и связывали выживших разбойников, посланный с нами стражник подробно описывал количество убитых и особенно мага, которого я обезглавил. Я же устал и опустился рядом, не в силах куда-либо идти. Руки потряхивала от напряжения, а внутри была пустота. Я даже не заметил, как опустошил свои источники и кристаллы. Еще бы чуть-чуть. И пришлось бы брать свои жизненные силы, а это черевато. Давно я так не увлекался в бою и не вёл такой напряжённой схватки. Но и давать слабину было нельзя. Мак был очень быстрым и довольно сильным. Вообще местные маги меня неприятно удивляли. Основная моя проблема в том, что я очень долго костью заклинания. И если бы заранее не подготовился, сейчас обезглавленный лежал бы я. А не мой противник. Идея зарабатывать денег, охотиться на разбойников, сразу стала не такой интересной. Сложить свою голову на этом поприще очень просто. А вы неплох держались. Могу сказать, за этим магом довольно много убит ходорёных. Да и ваш поход довольно удачно складывается. Уверен, вы неплохо на этом заработаете. Не хотите потом перейти на работу в городскую стражу? Спросил приставленный к нам чиновник которого я в начале принял за обычного стражника. В начале хочу закончить магическую академию, а уже там посмотрю, ответил я. Тогда успехов вам в поступлении, сказал он, и пошел дальше описывать трупы. При этом я заметил у него несколько ссадин и кровь на мече и рукаве. Похоже, он не остался в стране и принимал участие в отражении атаки. Через полчаса все успокоились, ну, кроме тех, кто допрашивал пленных. И их крики, конечно, мешали, но я был настолько уставший, что провалился в сон, успев выставить небольшие сигналки на входе в лагерь. К тому времени немного маны удалось накопить, поэтому сообщив всем, чтобы меня не трогали до утра, я отключился. Надо отдать должное Найлу, что засыпая я слышал, как он отдал распоряжение поставить дежурного рядом с моей палаткой. Утром встал совершенно разбитым. Пришлось использовать живу для приведения организма в нормальное состояние, благо, что источники полностью восстановились. И я занялся зарядкой кристаллов накопителей, которые носил на поясе. Впереди нас еще могут ждать сюрпризы, и нужно быть во все оружие. На завтрак всех собрали вместе, и Найл объявил: «Мы выяснили про два основных лагеря, расположенных на болоте». Поэтому туда пойдём пешком. Узнали положение пяти скронов. Но самое важное, что следы ведут в Империю, в город. Есть показания, что тот замешан чиновник из мэрии и два человека из стражников города. Поэтому нам нужно поторопиться. Разделяться нельзя. Разбойников ещё очень много, да и мак у нас только один, а их лагеря прикрыты артефактами, и просто так их не найти. Единственное, что радует это всего два входа в каждый лагерь. Там проложены гати, и не зная пути, можно погибнуть. Но у нас три проводника, поэтому с этим проблемы не возникнет. 6 человек останутся с телегами, охранять трофеи. Остальные разделятся на две части. 10-тых прикроют пути отступления, а дёжина пойдёт на остров и зачистит его. Здесь мы сейчас сжигать ничего не будем, дабы не дать сигнал остальным. А вот на обратном пути уничтожим стоянку разбойников. Если ни у кого вопросов нет, Да, отправляемся в дорогу. Нам нужно за сегодня посетить оба лагеря и зачистить их. На этом совещание и закончилось. Но, судя по всему, все были довольны. Никто из наёмников не погиб, да и серьёзных ранений никто не получил. Всё-таки эти ребята довольно опытные, и сталкиваться с такими, даже с магией, я бы не рискнул. Судя по загруженным трофеям, мы неплохо проредили разбойничью шайку. В одних пленнах набралось 8 человек, а голов 108 штук. Зрелищ, конечно, ужасное, но наёмники к этому относились совершенно спокойно и проходили мимо со своими прибавотками, но обращать на это внимание я не стал. Эти люди хотели нас всех убить, и испытывать жалость к ним никто не собирался. Мою телегу загрузили трофейными мечами. Жаль, лошадей взять не удалось. Их успели увести. Но где они могут находиться, мы теперь знали, и я обязательно зайдём в один из постоялых дворов, куда их должны были перегнать. Выехали споро, без лишних задержек. Да и в дороге подгоняли лошадей, и через 2 часа встали на большой поляне на окраине болота. Без проводника мы бы точно не нашли дорогу к острову на болоте, а с ним прошли очень быстро. 40 минут по колено в мутной воде. И вот мы вышли к острову. На нём были люди, и нас окликнули специальным сигналом. Для маскировки мы надели плащи местных разбойников, прикрыв доспехи наёмников. Когда поднялась тревога, мы уже выскакивали из воды на землю. Несколько файерболов и орущих объятым пламенем людей довольно быстро принудили спрятавшихся на болоте сложить оружие. Помимо трёх десятков разбойников, тут было около 40 пленных. семей, которых требовали выкуп, да и большая часть бандитов была женщинами. Трофеев было много, и тут мы застряли на 2 часа, используя пленных разбойников для переноски награбленного товара. Улов хоть и был большим, но основную ценность представлял одноногий старик, который был кем-то вроде казначея. Он-то и рассказал, где спрятаны основные богатства. Уже в полдень мы выехали к следующему лагерю. предварительно всё спалив. Отстроить, конечно, будет возможно, но и остров теперь приметный. Чиновник подробно описал, где он находится. С его слов, его будут проверять на наличие бандитов. Толпа собралась приличная, поэтому до второго лагеря добрались через 2 часа. И тут опять было болото и гать. К нашему приходу лагерь опустел. Хотя было видно, что покинули его в спешке и налегке. Много ценных вещей я оставили нетронутыми. Пришлось заняться сбором трофеев и перетаскиванием их на границу болота. После чего все постройки сожгли. Следующим этапом отправились на постоялый двор, который сотрудничал с разбойниками и давал им возможность укрыться. Имея с собой чиновника империи и специальную бумагу, мы могли проводить обыски, чем мы собирались заняться. К нашей цели мы подъехали за час до темноты. И сразу взялись за дело. 10 человек окружило постоялый двор на лошадях на случай побега разбойников. Остальные вошли внутрь, и Наиль объявил работнику нас встречавшему: "Хозяина сюда позови, от имперского человека бумага ему". Семмих произнёс парень, обратив внимание на заезжавшие внутрь заборы телеги, где лежали головы убитых разбойников. Пленников оставили на пушке под присмотром, чтобы не спугнуть сообщников раньше времени. Но прихватили двоих, надев им мешки на головы, чтобы не узнали раньше времени. Что хотят, господа наемники? – спросил толстый мужик в засаленном переднике и с узкими бегающими глазками. Собери всех своих работников и постояльцев во дворе, ищем беглого разбойника, одного из руководителей местной шайки. И вот тебе бумага, ознакомься, чтобы не было вопросов, и если они есть, можешь задать ее достопочтенному чиновнику из империи. сказал Найл, указав на стражника. Никаких вопросов нет. Сейчас всех соберу. А как искать будете? Не орнича, спросил хозяин, постоял в двора. Отметина на груди у него есть. Вот и будем искать. Собери всех. И баб тоже. Через пятнадцать минут перед нами стояла недовольная толпа в тридцать четыре человека, что было довольно необычно. Торгового каравана тут не было видно. А на лошадях столько путешественников практически не бывает. Пятеро наёмников приготовили луки и встали перед строем, наложив стрелы на тетиву, что явно не понравилось присутствующим. Толпу окружили и вывели скрытых до этого пленных, которые начали пальцами тыкать в людей, показывая, кто из них был шайке. Хоть отряд разбойников и был большим, но знали они друг друга очень хорошо. Трое попытались сбежать. Но получили постреле в живот. Да и что они могли, безоружные против вооруженных наемников? У пары человек были ножи, и они попытались напасть на нас, но никто не смог ничего сделать. Самых отчаянных просто зарубили, остальных связали, как и самого хозяина. После чего занялись обыском постоялого двора и нашли пятерых раненых, спрятанных в погребе, остаящиеся наруже наемники убили еще пятерых. В принципе, разбойничий отряд можно было считать уничтоженным, так как по сути большую часть мы уже зачистили и лишили их руководства. Я всё это время стоял в стороне, внимательно наблюдая за происходящим и не вмешивался до тех пор, пока внезапно хозяин постоялого двора не выхватил странный вид артефакт и не направил его в сторону Наила. "Говорят тебе в внешнем мире!" прокричал он, выпуская мощное заклинание. Я с трудом успел поставить ледяной щит, а затем еще и земляной, так как мощность заклятия была очень большой. Мощное заклинание было запредельной, и мне пришлось сильно напрячься, вливая всю доступную ману в эти щиты, да так, что от напряжения выступил пот, а каналы в руках заболели, а сами руки свело с удорогой. Такую силу еще я встречал только у высокоуровневого мага, а ведь он даже не одаренный. и смог добиться такой мощности. Весь артефакт был необычным. Он вытягивал магию из использовавшего его человека. Но так как тот не был магом, он вытягивал жизненные силы. Хозяин этого постоялого двора внезапно постарел. Рука, сжимающая артефакт, почернела и сморщилась, и даже когда один из знаёмников отрубил её, продолжил тянуть жизнь. Человек на глазах высох, превратившись в мумию. И заклятие рассыпалось вместе с артефактом. "Благодарю", «Благодарю» произнёс бледный Наил. "А вот тут прошу всех оставаться на месте. Мне нужно собрать доказательства использования запрещённой магии. Всех присутствующих привезти допросить. Нужно выяснить, откуда у неё этот артефакт", сказал чиновник. Дальше всех, кто не был опознан как разбойник и соучастник, перевели в пустую конюшню и заперли там. В процессе допроса я не участвовал, и так как основные мероприятия закончились, решил отдохнуть. К вечеру всех собрали в таверне, и Наил объявил: "Пеща, всем принимать только то, которое взяли с собой, так и воду. Она может быть отравлена. На ночь выставляем сменные посты, расслабляться не стоит. Теперь, что касается нашей добычи. Данный трактир и постоялый двор переходят к нам." Наш спутник из числа чиновников империи, который так и не назвал себя, согласился оформить данную собственность как нашу трофее. Он получил очень важную информацию для своего руководства, поэтому это будет нам наградой. Здесь оставим шестерых наших для охраны, а мы отправимся в город. Там я найду покупателей на него, после чего мы поделим вырученные деньги согласно доли каждого. Завтра с утра мы отправляемся обратно, ловить дальше разбойников. Я не вижу смысла. Да и доказать их участие будет уже сложно. Два-три человека роли в нашей премии не сыграют. Ой, с этим занимаются уже другие. Да и завтра должны подойти еще два отряда в поисках разбойников. Считаю, что мы свои цели достигли и пора остановиться. Итак, мы неплохо заработали, а испытывать дальше судьбу не стоит. Так что не расслабляться. Завтра отметим успешную операцию, а сегодня всем быть очень осторожными. Возможно, тут прячутся и еще разбойники. сказал Наил. Известие, что нельзя расслабиться, конечно, опечалило всех, но перечить никто не стал, прекрасно понимая, что командир прав. Когда принесли еду из нашей телеги, Наил подсел ко мне за стол и сказал: "Ещё раз благодарю, что прикрыл меня тогда. За мной будет долг жизни, а я умею отдавать свои долги. Будут проблемы в городе, обращайся, обязательно помогу. Теперь ты мой друг". Поэтому не стесняйся, обращайся. Мы, конечно, не всегда в городе, часто уходим в наём, но всегда возвращаемся сюда. Пока я буду в городе, можешь приходить. Буду учить тебя владеть мечом, хоть я и не мастер меча, но о многим хваткам могу тебя научить. Да заодно научу нашим наёмническим приёмам и специфике работы. Возможно, то, что ты выбрала одежду наёмника, и правильно. Маги так никогда не будут одеваться. А это да, я у тебя шанс справиться с более сильным противником. Максимум тебя принимают за сильного, одарённого, с плохо развитым даром, а не за слабого мага. И это точно спасло тебе жизнь пару раз. А значит, придерживайся этой стратегии. Ещё рекомендую найти себе доспехи, которые можно зачаровать или доработать их самостоятельно. Для этого нужно купить небесный металл и сделать из него отдельные элементы. нанести роны и напитать магией. Никому и в голову не придёт, что доспехи наёмника зачарованы. Но ну, а тебе это опять же может спасти жизнь. Ещё советую купить лавку в верхнем городе. Э, это тот, который между рынком и стеной. Нижний город, тот, что располагается за рынком и за внешней стеной, смотрящий внутрь Империи. Через год владения ты сможешь получить статус гражданина. Ведь у тебя уже есть разрешение на постоянное проживание. А если будет ещё и собственный бизнес, то проблем с получением не будет. А для чего мне гражданство империи? Я задерживаться тут после окончания академии не собираюсь, ответил я. Ты не торопись, а дослушай. Все маги по окончании академии получают гражданство и должны будут отслужить год на границе. Без этого к экзамену не допустят. Если же ты получишь гражданство, то можешь наняться на работу в местную мэрию. У вас будут выходные, И в одном из этих дней будешь выполнять поручения мэрии. Обычно это дежурство на стене или на воротах. Работа не поэльная, но за пару лет отработаешь свой долг. Заведёшь связи, да и подзаработать там можно неплохо. И именно для мага. К моменту экзамена ты уже отдашь свой долг империи, и все поедут на границу. А ты можешь спокойно отправиться по своим делам. Чем более пока ты учишься в академии, привлекать тебя в походы и выезды за пределы города никто не сможет. Конечно, просто так тебе эту работу не дадут. Но ты же запомнил нашего сопровождающего. Вот к нему подойдёшь сотни золотых, и он решит этот вопрос. Ничего криминального тут нет. Он в любом случае набирает служителей тайной службы. А тут маг, который с разбойниками разбирается без проблем. Крови не боится, лишних вопросов не задаёт. Главное, никаких бумаг о работе на тайную службу не подписывай, и всё будет нормально. Обычный договор от мэрии и всё. Спасибо за совет. Буду знать, ответил я. Если будут ещё вопросы, обращайся, сказал Наил и оставил меня размышлять над сказанным. Надо сказать, его советы довольно дельные, и нужно прислушаться к ним. О том, что придётся отрабатывать год на границе, мне никто не говорил. Да и, наверное, никто и не скажет, зачем раньше времени об этом говорить. А вот когда закончу обучение, тогда о нас и обрадуют. Уверен, что местные аристократы договорятся о прохождении службы в теплом местечке, а вот таких, как я, отправят в самое пекло. А это мне точно не нужно. Кватит и летних практик, которые тоже не так безобидны. Тут же вспомнил проставленную в том мире Аллену. И на сердце легла печаль, как она там одна. Пусть время и течет тут намного быстрее, но все равно на душе было беспокойно. Нужно поискать возможность узнать, как у них дела, ведь должны быть маги, способные на это, или попросить того же старика. Он уж точно сможет заглянуть в другой мир. Только вот, что он запросит за эту услугу? Но ну и тут могут быть варианты. Мои мысли вернулись к обучению. Эй, я понял, что нужно мне в первую очередь. Ведь если я буду учиться с аристократами, то и вести себя должен как они. Иначе меня не примут в своё общество. В этом мире могут быть свои особенности, включая правила дуэлей и происхождения. Нужно обязательно выяснить их до поступления. Да и уроки хороших манер и этикета этого мира не мешают взять. Пусть я и я буду выглядеть как наёмник, Но разыгрывать карту с бастартом будет удобнее всего. Закончив есть, сразу отправился на свой пост. В этот раз никто не стал освобождать меня от дежурства, и, возможно, в этом как раз моя вина. Хоть я и спас Найла, теперь ко мне будут относиться более строго. Не любят наёмники любимчиков, и трофеи теперь будут отбирать более тщательно, чтобы никто не сказал, что мне переплатили. Это, конечно, странно. Но с другой стороны, справедливо. Так никто не затаит свои обиды на меня.